Глава 15 Дома. Лондон. День спустя. Тени сгущаются в углах комнаты Джейн. Она дома. Вокруг ее вещи. Но все какое-то неправильное. Бабочки в коробках. Аккуратно подписанные ряды засушенных листьев и полированных камней. Пусто. Безжизненно. Все это может принадлежать и какой-нибудь другой девочке. А она сама будто не отсюда. Она самозванка, что захватила комнату этой девочки. Занавески на окне покрывала на кровати. Кукольный домик, который дедушка подарил на пятый день рождения. Как все эти вещи, что окружали ее годами, могут оказаться одновременно такими знакомыми, и чужими. Она садится, поджав колени к груди и обняв их, и тщательно осматривает комнату. Она почти скучает по сопению спящих мальчишек, по напряженному ожиданию, что наполняло лагерь Питера. Один клубок теней в углу около кукольного домика привлекает ее внимание, и она замирает. На мгновение он напоминает фигуру мальчика с круглыми, как луна, доверчивыми глазами. Тимати. А потом тени снова становятся просто тенями, и надежда разбивается. Грудь болит от подступающих слез. Но она уже так много плакала и смертельно устала хныкать. Злость вплотную следует за ее болью, заполняет ее, и от этого щеки горят. Мама могла спасти Тимоти, но отказалась. Она бросила его, а не вернулась за ним. Она бросила их обоих вообще-то. Если бы она осталась, а не потащила Питера вглубь пещеры, Тимоти бы выжил. Дверь в коридор приоткрывается, и Джейн снова замирает, вцепившись в покрывало. В щелочку видно мамино лицо, и Джейн порывается отвернуться и отказаться говорить с ней. Но в то же время на языке у нее столько вопросов, и задать их некому, кроме мамы. Мама заходит, тихо прикрывает дверь и садится на краешек кровати Джейн. Лицо у нее опустошенное, усталое. Она кажется меньше, чем та женщина, которую Джейн видела в Неверленде. Та женщина, которая представлялась ей героиней маминых сказок. Помедлив, мама берет Джин за руку, и Джин не возражает. Они сидят в тишине. Мама поглаживает ее по тыльной стороне руки. Как вещи в комнате кажутся одновременно знакомыми и незнакомыми, так и мама, словно сразу и рядом, и где-то очень далеко отсюда. Почему? Из всех вопросов, которые вертятся в голове, Джейн выуживает только этот. И мама пораженно смотрит, когда Джейн задает его вслух. Она выпускает ладонь Джейн и поднимает взгляд, встречаясь с ней глазами. Джейн настаивает, ощущая в этот миг себя жестокой и мстительной. Мама виновата в смерти Тимати и наверняка понимает это. И если она признает вину, Если ей будет больно, тогда, может быть, боль в груди Джейн утихнет хоть чуточку. Что случилось? Почему умер Тимати? Он вообще не был ранен, а потом ты увела Питера и... Дыхание прерывается. Слов нет. И если она заговорит снова, то расплачется. А с нее уже хватит слез. Она сжимает губы, выдерживает мамин взгляд и ждет. Ох, Джейн, мама тянется к ее волосам, но роняет руку. Даже рассердившись, Джейн желает, чтобы мама не коснулась ее. Хочется прижаться к маминой руке, чтобы ее погладили и сказали, что все будет хорошо. Морщины у ее рта и глаз тянут все лицо вниз, и мама выглядит намного старше, чем когда бы то ни было раньше. Джейн жалеет, что спросила но не отказывается от вопроса. После стольких лет секретов у нее есть право знать. Она ждет, что мама будет сопротивляться, уходить от ответа или вернет очередную миленькую ложь, вроде сказок про ловкую швейку и белого воробья. Но вместо этого мама аккуратно кладет руки на колени и выпрямляет спину. Прости, Джейн, говорит она, ты заслуживаешь знать правду и мне следовало давно рассказать тебе. Она встречает пристальный взгляд Джейн. Даже в темноте Джейн видит на лице мамы следы груза, который она несет. Она тоже чувствует эту тяжесть. Сожаление, но не только об ушедшем, но и о том, что она еще потеряет в будущем. Свернувшись на кровати, Джейн вдруг чувствует, что стоит на грани пересечет ее и возврата не будет. Мама готова считать ее взрослой. Вот этого ей больно. Джейн в самом деле этого хочется. Она почти готова взять свои слова назад, но молчит, упрямо сжимает губы и ждет, что скажет мама. И мама говорит: « Она рассказывает про ту ночь, когда она сама была не намного старше Джейн, и в ее окно влетел мальчик который держал в руках тень и просил пришить ее обратно. Она рассказывает, и Джин едва верит ее истории, но не о фантастической части о путешествии в другой мир, потому что такое и с ней случилось, а той части, где говорится, что произошло после, о том, как маме никто не верил, как ее запирали, как наказывали, и все только потому, что она отказывалась отринуть Питера. Когда ее выпустили из заключения, мама только и умела, что хранить тайны. Джейн слышит, с какой болью мама говорит. Ее голос хрипит и срывается. Она винит себя за то, что Джейн похитили. Это уж слишком. Джейн — переполненная чаша, которая вот-вот прольется. Голова болит. Она чувствует себя потеряно. Никак после непонятного липкого и сладкого чая Питера, а словно плакала часами и совершенно опустошена. Только сухие глаза горят в темноте, пока она пытается уложить в голове и осознать все, что рассказала мама. Но мама еще не договорила она рассказывает про настоящую тень Питера, про то, как пришила ее обратно и соединила чудовище и мальчика рассказывает, как превратила смерть в Неверленде в настоящую. И, наконец, когда слова заканчиваются, она поднимает руку и кладет ее на руку Джейн. Джейн отдергивает свою. Она слишком потрясена. «Я знаю, что прошу слишком многого, Джейн, что нельзя сразу принять все это. Но ты была там. Ты встретила Питера. Ты знаешь?» Мама говорит тихонько, устала, опустив плечи. Джейн кидает взгляд в окно, пытаясь определить, где находится луна. «Как долго, — мама говорила. Время странно идет с тех пор, как они вернулись. Словно они принесли с собой частичку магии Неверленда. Кажется, что в один миг пещера в Неверленде оказалась ее спальней. Словно они мгновенно перенеслись. Их как будто не было несколько недель». Но очевидно, что здесь, в Лондоне, прошло только два дня. Это вроде бы невозможно. Но иногда мир здесь замедляется, а иногда ускоряется. Мама и это объяснила с усталой печальной улыбкой. «Можно считать, что нам повезло, Джейн. Мы не пропустили слишком многое, пока были там. Мама так говорит это, что, понятно, тут нечему радоваться». И еще понятно, что мама тоже это осознает. Знаешь, я так долго хранила эту тайну. Ты второй человек, которому я это рассказываю. Говорит мама, когда уже все сказано. Папа? – спрашивает Джейн. Мама с сожалением качает головой. Мэри, – говорит она, кухарка. Она берет руку Джейн. Соединяет их ладони на покрывали, затем прижимает второй рукой, держа ладонь Джейн между своими. Папа еще не знает. Я намерена вскоре рассказать ему, но до этого я буду очень благодарна тебе, если ты сохранишь мой секрет еще немножко. Я знаю, что нечестно просить тебя об этом. Кажется, что мама добавит что-то еще. Но она замолкает, оставив оборванную фразу, понимая несправедливость и ничего с нею не делая. Джейн не знает точно, что именно мама сказала папе насчет того, где они были. Прошлой ночью, будто целую жизнь назад, когда она должна была уже спать, лежа в постели после теплой ванны, которой ей так не хватало в Неверленде, она услышала обрывки разговора, который не был предназначен для ее ушей. Не следовало уходить, не сказав тебе. Так боялась. Как она вообще умудрилась уйти из дома? Забраться так далеко в одиночку? Что мы скажем полиции? Братьям и моему отцу. В маленькое приключение. Ты же знаешь, какая она любопытная и упрямая. Что мы им скажем? Дома. Вот что главное. Джейн дома в безопасности, и только это и важно. Рука Джейн застывает в ладонях матери, но мама крепко держит и пока что не выпускает. Лицо у нее снова мрачное, и Джейн снова ощущает эту почти материальную ношу. Обещаю, Джейн, как только я поговорю с твоим папой, я больше никогда не попрошу тебя молчать об этом. Сможешь говорить о Неверленде с кем угодно — с папой, с кухаркой, со мной, даже с дедушкой. В глазах мелькает испуг, но мама продолжает. «Можешь задавать мне любые вопросы, и я обязательно отвечу правду. Больше никаких тайн. И ты можешь нести эту правду миру куда угодно, но, Джейн, пойми, это твой выбор». Мама сильнее сжимает ее ладонь, потом отпускает ее. В руке становится зябко без маминых рук. Она думает про маму в том ужасном месте, про которое она рассказывала, в лечебнице имени святой Бернадетты. Она понимает, о каком выборе говорит мама и знает, что никакого выбора нет. Рассказать правду и считаться лугуньей или утаить истину и врать всем знакомым. Она беспокоится не только за себя, но и за маму. В маминых глазах появилось такое особое выражение, когда она упомянула дедушку. То же самое ощущалось в подслушанном разговоре между мамой и папой. Если Джейн скажет правду, она рискует навредить не только себе, но и маме. Это несправедливо. Потому что мир вообще несправедлив. Но, может быть, это и означает повзрослеть. Это не просто возможность узнать о мире больше стать ученой, как она всегда и мечтала, но столкнуться с разочарованием, самой хранить секреты, выбирать, что правильно, а что нет, пытаться делать верный выбор, руководствуясь только собственным чутьем, пусть даже она знает, что может ошибиться. Джейн не желает этой ноши. Она не знает, что с ней делать, но уже поздно от нее отказываться. Она пересекла эту грань. И дверь за спиной закрылась. Нельзя забыть то, что узнала. И это бесит. Нельзя вернуть Тимоти. Нельзя ответить честно, когда отец спросит, где она была. Пока что нельзя. Нужно хранить секрет от дядей, особенно от дяди Майкла, потому что правда только навредит им. А хуже всего то, что нельзя доверять маме. По крайней мере, не до конца. И все-таки она единственная, кому Джейн вообще может доверять. Только с ней можно говорить свободно. Только она поймет. Хочется отпихнуть маму. Джейн задыхается от груза знаний, что был вручен ей. В то же время хочется обхватить ее руками и умолять остаться. Джейн боится теней в комнате. Боится увидеть Тимати вновь. Боится пальцев, что постучат по стеклу и позовут во тьму. Джейн ничего не говорит. Через какое-то время мама поднимается. Она разглаживает перед юбки и вздыхает. Наклоняется и целует Джейн в лоб. Губы у нее сухие. «Уже почти утро», — говорит мама невероятно измотанным голосом. Джейн еще не слышала у нее такого печального тона. Но... Все равно. Попытайся заснуть, если сможешь. Мама достает что-то из кармана и оставляет на одной из множества полок, что идут по стенам комнаты Джейн. Вещь издает тихий стук. Когда мама отходит назад, Джейн видит, что это наконечник стрелы. Такой же, каким она стреляла в Артура из рогатки Тимоти. Мама положила его рядом с тем, что подарила кухарка, но тот, который принесла мама, необычно светится в темноте. Мама, с сожалением гладит обколотый камень кончиками пальцев, потом отворачивается. Джейн наблюдает, как мама пересекает комнату. Та медлит, оглядываясь с непонятным выражением лица. Она как будто пытается разгадать Джейн, словно та незнакомка, которую она видит впервые. Джейн, кажется, понимает. Мама выходит в коридор и плотно закрывает дверь, похищая весь свет. На памяти Джейн это первый раз, когда дверь не приоткрыта, и комната теперь кажется намного темнее. До самого рассвета с Джейн останутся только слабые огни города и свет земной луны и звезд, совсем не таких ярких, как в Неверлэнде. Джейн выбирается из кровати, опускается на колени и лезет рукой под матрас. Вытаскивает маленький камешек, тот из супа Питера, который она чуть не проглотила в первую же ночь в Неверленде. По крайней мере, в первую ночь, которую она четко помнит. Держит его некоторое время в руке. Он выглядит так безобидно. Вот так же чудовище может выглядеть мальчиком. А улыбка может оказаться угрозой. Она смыкает пальцы, давая камешку впиться в кожу. Идет туда, где минуту назад стояла мама, и кладет камешек рядом со стрелой из Неверленда. Она еще не решила, в чем она соврет, а где скажет другим правду. Но в одном уверена она не будет лгать самой себе, и она никогда не забудет. Лондон. Два дня спустя. Венди сидит у большого окна, что выходит на улицу. Она проводит руками по юбке, касается рукавов. В них нет никаких потайных кармашков. Прошло время тайн. Она машинально потирает колено, которое уже почти не болит. Складывает руки на коленях, но они немедленно порываются вновь вспорхнуть. Приходится прилагать усилия, чтобы они лежали спокойно. Прошло два дня с тех пор, как она вместе с Джейн вернулась из Неверленда. Два дня, а она до сих пор не нашла верных слов для разговора с Нэтом. Она сказала ему, что нашла Джейн, когда та потерялась среди деревьев. Полуправда, которая позволила ему предположить, что речь идет о парке. Не пришлось притворяться, что она измотана и до смерти перепукана. Это была правда. Чувства одолели ее страх, горе, но еще и радость от того, что Джин дома, сил не осталось, и она умоляла дать ей время. Часть ее хочет лежать в кровати и болеть. Как она сделала, когда впервые вернулась из Неверленда много лет назад позволить лихорадке победить, позволить потере проявиться болезнью. Но теперь она, мать, У нее есть обязанности. Нельзя прятаться от них. Венди обещала, что если Нед даст ей время прийти в себя, то она все ему расскажет. И она собирается поступить именно так. Но это не значит, что ей не страшно. Они с Недом всегда сотрудничали. Но теперь она видит подозрения и сомнения. А Джейн? С ней все неясно. Понятно только, что ей больно смотреть на дочь новыми глазами. Это вовсе не конец лжи и полуправде, что приросла к ней, как вторая кожа, и это гнетет Венди. Нужно подумать о братьях и о Свекре. У Венди для них есть история о том, что Джейн ночью выбралась из дома, собираясь отправиться на поиски приключений в одиночку, но потом заблудилась, не смогла найти дорогу домой, напугалась что попадет в неприятности, и пряталась, пока Венди ее не нашла. Дочь выглядит легкомысленной и глупой в этом рассказе, а Джейн вовсе не такова. Но Венди с болью признает, что уж свекр точно в это поверит. Девочки ведь обычно витают в облаках, а в головах у них пусто, и это не зависит от возраста. Так что остается только нет. В конце концов, Венди не особенно заботит Поверят ли ей свёкор и братья? Ей важно только, чтобы Нет поверил и доверился ей. Венди бросает взгляд на вход. Дом скоро перестанет быть в ее распоряжении. Скоро придется рассказать правду. Она опускает взгляд на руки. Мелкие порезы и царапины, которые они с Джейн получили, убегая из пещеры. Тогда Венди едва замечала их. Уже почти зажили. Наверное, даже шрамов не останется. Следует радоваться. Вместо этого она ощущает какое-то онемение и пустоту. Не такую пустоту, с которой она жила годами. Чувство потери, оставшееся на месте вырванного Питером куска памяти. Это скорбь потому, что всегда было с ней. А теперь пропала, как безделушка или фотография что стояла на каминной полке, а потом разбилась так, что не починишь. Последние две ночи после того, как все расходились по постелям, Венди долго сидела на окне, мучительно пытаясь разыскать вторую звезду справа в темноте ночного неба. Теперь все звезды выглядели одинаково. Внутри она тоже искала, вороша обрывки памяти о Неверленде. Она больше не ощущала его. Неверленд не пропал. Но Венди больше не могла его коснуться. Остров ли изменился, или сама Венди, или они оба. Но дверь в любом случае была заперта. И она боялась, что бесполезно подглядывать в замочную скважину. Дверь не откроется. Даже те воспоминания, что поддерживали ее в лечебнице, начали рассыпаться. Теперь, когда она закрывает глаза, она видит горящую тигровую лилию, видит Питера, за которым тянется его потрепанная тень, мальчик и чудовище одновременно. Она выбрала Джейн, и она никогда бы не сделала другой выбор, предоставься ей тысячи возможностей. Но от этого не легче. Какая-то ее часть всегда верила, что Неверленд останется с ней навсегда. Убежище, на всякий случай. Теперь этот путь закрыт. Отныне и навсегда придется жить здесь. В одном единственном мире. Снаружи деревья колышутся на фоне затянутого облаками неба. Собирался дождь, но и Нет, и Джейн пошли на прогулку. Венди не может винить их за то, что им не хочется находиться с нею в одном доме. Нед проявлял терпение по отношению к Джейн, но Венди знает, что им обоим было нелегко. Она тактично объяснила, что Джейн очень напугалась, что ей нужно время и что дочь поговорит с Недом, когда будет готова. Но боль в глазах Неда от этих слов едва не подкосила ее. Правда, едва не вырвалась тогда. Давай не струсила. Что, если Нед не поверит? А если поверит? Как изменится их жизнь? Она смотрит, как дрожат листья, показывая ветру серебристую изнанку. Собирается гроза. Хочется довериться Неду. Верить, что если ему рассказать эту тайну, ему хватит сил, хватит великодушия простить ее. Но что, если она хочет слишком многого? Не будет ли чересчур просить его о таком, когда он отдал ей свое сердце, вручил ей письма для Генри, а вместе с ними и всего себя, а она отказалась поступить так же. Венди вновь вспоминает ту первую ночь с Недом после свадьбы. Прошла будто целая жизнь. Они тогда совсем не знали друг друга, но Нед шагнул через эту пропасть, рискнул. Она никому не выдала его тайну. Но не хуже ли то, что она не выдала ему свою? Прочитав письма, Венди спросила Неда, был ли у него кто-то, кроме Генри. И он ответил нет. С неловкостью, краснее при одной мысли, она сказала, что не против. Он сказал то же самое. И они вместе рассмеялись над своим волнением и смущением. Венди кажется, что именно тогда родилась ее любовь к Неду. Не как к мужу, а как к другу, к одному из ее лучших друзей. В тот ранний период отношений они осторожно учились находить общий язык и никогда не ругались. Не было ревности, они редко спорили. Проблемы возникали только когда к ним приезжал отец Неда, и он нависал тенью над ними обоими. Они даже родителями стали так же, как и супругами, вместе. Когда родилась Джейн, они стали любить друг друга только сильнее. Мэри мгновенно привязалась к Джейн, так же, как и к Неду. Неду она стала как будто сестрой, а Джейн — чем-то между сестрой и тетушкой. Когда Джейн была маленькой, Венди и Нед подробно объяснили ей, что Мэри нужно звать не по имени, а по должности — кухаркой, чтобы она не проболталась при отце Неда. Венди было неприятно, но Мэри, казалось, это отчасти забавляло. Дома, наедине, Мэри смешила их до колик в боку, точно изображая отца Неда. Они были счастливы вместе. Это была семья, которую они выбрали. Но и тогда Венди многие годы крепко держалась за Неверленд и ни с кем не делилась. Ни с дочерью, ни с мужем. Даже теперь она не совсем понимает, почему. Какое-то ребячество? Желание спрятать частицу себя на всякий случай? Жажда сохранить правду после стольких лет лжи? Или еще хуже? Неужели какая-то крошечная ее часть оставила собственную дочь без защиты чтобы она стала приманкой, надеясь, что Питер вернется. Шум от двери гостиной привлекает внимание Венди. Входит Мэри с чайным подносом. Опускает его, садится. И Венди машинально тянется к чайнику, чтобы налить чаю себе и ей. Она не сразу замечает, как непривычно прямо сидит Мэри. Слова тяготят ее. И желудок Венди сжимается еще до того, как Мэри начинает говорить. «Не самое лучшее время, но вообще-то такое всегда не вовремя», говорит Мэри прямо и без окивоков. «На продажу выставили местечко, которое идеально подходит для моей лавки. Я знаю, что сейчас не лучшее время начинать свое дело, но я скопила большую часть нужной суммы, а место слишком хорошее, чтобы упускать. Я уже поговорила с Недом, и он согласился помочь мне договориться с банком насчет суды. Я пока еще не уведомляю тебя официально. Место еще не совсем готово, но я хотела, чтобы ты узнала как можно раньше. Лучше побыстрее покончить с этими неприятными разговорами. Мэри пристально смотрит на Венди, изгибает губы в кривой улыбке на последних словах. Даже теперь Мэри язвит. Но она права, лучше как можно скорее покончить с этими неприятными разговорами и не оставлять их назревать нарывом. Но в то же время Венди видит, что он на словах Мэри храбрится. А внутри ей страшно. Венди знает, что это случилось бы рано или поздно. Давно уже пора. Но она все равно ощущает, что из нее будто вырвали еще один кусок. Венди хватило и того, что чуть раньше в этом же году Мэри захотела переехать в маленькую комнатку, которую она снимала бы самостоятельно. Она пришла с этой идеей к Венди с Недом, убеждая их, что все просчитано, что ей хватит денег и на аренду, и на то, чтобы откладывать и построить себе жизнь, о которой она мечтала. Венди понимала. Конечно, понимала. У Мэри никогда не было своей жизни, своего угла. Мамина свадьба унесла ее через океан, заперла в лечебнице. Теперь кажется, что Мэри, наверное, пытается подготовить их к грядущему, разделяя отъезд на части, чтобы обеим было не так трудно. «Ничего не изменится», — сказала тогда Мэри. «Мы все та же семья». Венди тогда сложно было в это поверить. Да и теперь нелегко. Но когда-то она не верила, что выживет, покинув лечебницу святой Бернадетты и лишившись возможности видеть Мэри каждый божий день. Но она выжила, а их отношения только укрепились. Это она тоже перенесет. Ничего не изменится. Жить отдельно от них, работать отдельно, жить своей собственной жизнью. Мэри заслуживает этого. И Венди верит что у Мэри все так же будет выбирать их, что они все выберут друг друга, как и всегда. Любовь, что связала их, удержит их вместе. «Вообще-то», — говорит Мэри, опустив взгляд на руки, «деньги у меня уже были, просто я трусила». «Если уж Мэри трусила, то Венди трусила куда сильнее». Она слишком долго полагалась на Мэри. И если Мэри тоже полагалась на нее, то совсем не так сильно. Ты будешь самый лучший. Слова вырываются слишком быстро, и Венди чувствует, как подступают слезы. Я имею в виду, ты ведь научила готовить меня. Если уж это ты осилила, то сможешь что угодно. Она смеется или пытается рассмеяться, и не выдерживает. Вытирает слезы. Прости, я рада за тебя. Правда рада. Ты же всегда этого хотела. Мэри ставит чашку с нетронутым чаем и придвигается ближе, прижимаясь лбом к лбу Венди. У нас ничего не поменяется, говорит она. Нет. Венди слегка качает головой. В глазах Мэри тоже слезы. Не поменяется. Вот что бывает, когда взрослеешь. Венди слышит, как ее же слова, которые она сказала Питеру, возвращаются к ней насмешкой. И она чуть не смеется снова горьким, надломленным смехом. «Эй!» — тихонько говорит Мэри, подталкивая ее лбом. Годы облетают, и они снова в лечебнице. Все еще впереди, и на миг она почти желает вернуться. Откуда ей было знать? Что быть матерью? Что любить кого-то так сильно, как она любит Джейн, Мэри, Неда? Окажется, куда хуже, чем все, что ждало ее в сумасшедшем доме. Вдруг она навсегда меня возненавидит, спрашивает Венди. Она не хотела начинать так, но слова уже вырвались. Ты ее мама? Отвечает Мэри, не давая никакого ответа. Венди не откликается. А Мэри отодвигается и закатывает глаза. «Ты просто люби ее и борись за нее. Так поступают матери». Венди всхлипывает, будто ей дали пощечину. Мэри знает Джейн почти так же хорошо, как Венди и Неда. А кое в чем даже может быть и лучше. Она присутствовала с самого начала, с первых бессонных ночей, когда Венди шагала туда-сюда с новой тяжестью Джейну плеча изможденно напевая колыбельные. Мэри подогревала молоко на плите им обеим, нашептывала сказки, когда у Венди уже пропадал голос. Те же самые сказки, которые она рассказывала раньше в лечебнице про мальчика, кровавого сгустка, медведицу и священную выдру. Венди вспоминает, как сияли глаза Мэри. Думала ли она о собственной матери, рассказывая сказки? Или о малышке-сестре? которая умерла при рождении. Если кто-то и знает, как следует теперь поступить, как пробраться через ту пропасть, что Венди сама проложила между собой и дочерью, то это Мэри. Люби ее. Так просто и так сложно. Люби, борись, не сдавайся. Пора по-настоящему повзрослеть. Пора бороться за Джейн, за Неда, за Мэри, даже за Майкла и Джона. Она не сдастся. Она придумает, как все исправить, как исцелить всю боль, которую она причинила во имя Неверленда. Через какое-то время Мэри берет булочку с кон с джемом и сливками и подносит ее Карту рту Венди. «Что думаешь? Я тут немножко повозилась с рецептом, Подумала, что, может быть, следует открыть не просто пекарню, а еще и чайный магазинчик. Добавила бы эти булочки в меню. Вопреки воле, Венди откусывает кусочек, не беспокоясь, что крошки и капелька джема падают на юбку. Маслянистая булочка тает во рту, а джем сладкий, но не слишком. Идеально. Мэри удовлетворенно ухмыляется и кладет булочку. Если бы ты могла выбирать, куда бы ты отправилась? Вернулась бы в Неверленд? Давний вопрос Мэри, который она задала много лет назад, сидя под деревом на лужайке лечебницы святой Бернадетты, возвращается к Венди. Тогда сказала, что Неверленд это неправда. Она думает об изломанном теле Тимати, о Питре что сжался под весом собственной тени. Эта дверь для нее закрыта. Но если бы она осталась открытой, вернулась бы Венди, зная всю правду. Она заявляла, что хочет знать правду. Но, может быть, Неверленду лучше было оставаться сломанным? Лучше было без нее? она починила его, но слишком поздно. Не спасла русалок, не спасла тигровую лилию. Она сшила друг с другом кусочки. Но это не то же самое, что вылечить или вернуть целое. Мэри толкает Венди в плечо, возвращаясь фантазий. И сразу же Венди слышит, как открывается входная дверь. Вернулись Джейн и Нет. Сердце выстукивает сложный ритм. Мэри смотрит на Венди и уходит, забирая с собой чайные принадлежности. Приходится приложить все силы. Но Венди остается на месте, только стряхивает с подола кучу крошек. В груди так тесно, что не вздохнуть. Весь дом замер, задержав дыхание. Пора повзрослеть. Давно пора. Венди вспоминает, как летела в первый раз. Держа Питера за руку, падая в небеса и дожидаясь, Поймает ли ее ветер? Сейчас то же самое. Нужно верить, что когда она шагнет в неизвестность, то эта любовь, ее семья, жизнь, что она построила для себя, поймают ее и не дадут упасть. Может, она и потеряла Неверленд. Но может получить куда больше. Жизнь без тайн. Правду, что объединит ее Джейн и Неда. С Недом и Джейн ведь то же самое, что и с Мэри. Если они в самом деле хотят выбрать друг друга, секретов быть не должно. Когда Нед узнает, какая она на самом деле, Венди останется только верить, что он все так же выберет ее, и они будут дальше любить друг друга, как и раньше. Так же, как она выбрала его, когда он доверил ей тайну Генри. Это сблизит их сильнее, чем когда-либо раньше. Она сможет. Венди Дарлинг, девочка, которая училась летать, которая все пережила, которая отказалась бояться. Венди поднимает голову, выпрямляет спину и выходит к двери, где ее ждут ее муж и дочь. Нед и Джейн выжидательно и тревожно смотрят на нее. Венди выдавливает улыбку. Она собирается заговорить и, правда, комом теснится на языке. Она готова шагнуть в открытое небо и верит, что не упадет. Текст читала Ирина Патракова.